с таинственным и хитрым видом. Я повторяю ее слова. В последний день, когда она принесла чернильницу и приблизилась к столу, он выглядел смущенным, словно застегнутый за шалостью школьник, и наклонился вперед, прикрывая работу. На решетке камина догорали скомканные листы. По-видимому, это были первые черновики, и она удивилась, что хозяин не выбросил их, как обычно, в корзину для бумаг. Больше ничего она не знает. Это... Нерешительно заговорил я нам не в помощь, если уничтожены все черновики. Как раз наоборот, мой дорогой Минар, вся информация крайне ценна, особенно если сравнить ее с моими первыми собственными наблюдениями. А именно, на столе перед моим другом лежали только два листка. Но вот мы и на месте, увидите все сами. Рекомендую вам ничего не трогать и по возможности не дышать. Мы вошли в рабочий кабинет. Ничем не примечательный стол писателя был покрыт стеклом, которое прикрывал прозрачный колпак, что позволяло увидеть два скрюченных комочка пепла, открытую чернильницу, ручку с пером и сгоревшую спичку. Тут же лежал раскрытый бивар, с закрепленным в его кожаных уголках листком промокательной бумаги. Промокашка была цела, только местами порыжала. — Ну что? — осведомился Бурдон. — Промокашка! — — поспешил сказать я. — Текст мог отпечататься на ней в обратном изображении. Бурдон метнул на меня возмущенный взгляд. — Что это за загадка, если решение столь просто? — Смотрите, на промокашке нет и следа чернил. — В самом деле, — растерянно произнес я, — и что же? — Приглядитесь лучше. Не думайте пока о произведении. Вначале мы изучим все формальные элементы в широком смысле этого слова. Кстати, именно таков метод работы литературных экспертов. На что прежде всего следует обратить внимание? Видите, пепел не рассыпался. Это благодаря качеству бумаги. Перед вами как бы скелет двух листков обычного формата. Такая же бумага лежит в шкафу. Отметьте положение интересующего нас пепла. Тот, что я называю листком А, остался на промокашке, точно против кресла. Листок Б лежит слева, на некотором удалении. Пламя с одного листка на другой перешло через уголки, Которые, по-видимому, соприкасались Под действием огня листки разъединились и скукожились Но их первоначальное положение очевидно Поскольку на столе нет других бумаг Основываясь на свидетельстве мадмазель Ланш Можно утверждать, что левый документ Черновик, самый последний А на листке А Был переписан окончательный вариант произведения Весьма правдоподобно Поэтому поле наших изысканий ограничивается листком А, и это главное. Но не странно ли, что произведение, или его завершенная часть, образующая законченное целое, поскольку Валет переписывал его начисто, уложилось всего на одном листке, хотя он работал над ним целых две недели. Отсюда следует однозначный вывод, что и черновик не превышал этого размера. Не кажется ли вам необычным, что произведение потребовало столь большого труда? Мадемуазель Ланш говорила о пачке черновиков, горевших в камине. Валет относился к числу писателей, весьма тщательно работающих со словом, но все же у него никогда не было более трех-четырех черновиков, я выяснил это. Не слишком ли смелым будет предположить, что это было произведение особого рода, исключительно трудное и новое для него? Неужели вам не ясен его жанр? Я задумался. — Ну, Минар, — настойчиво потребовал он. Вспомните, что говорила секретарша, описывая поведение своего шефа, его хитрый и таинственный вид. Он вел себя, словно увлеченный в шалости школьник. Чем же мог заниматься серьезный писатель, философ, если опасался, что девушка станет смеяться над ним, узнав, над чем он трудится? Она с первого взгляда поняла бы, что он пишет, ведь он специально наклонился и прикрыл бумаги, когда она приблизилась к столу. Ну... Единое целое или часть, представляющая собой единое целое, которое умещается на одном листке, исключительно трудная работа, потребовавшая дюжины, а то и более черновиков, истинно разом открылась мне. «Стихотворение!» — воскликнул я. «Только короткое стихотворение удовлетворяет всем этим условиям». Вне всяких сомнений мы установили жанр. Это второй важный пункт. Но окружающая обстановка, формальные рамки позволяют сделать еще одно предположение. Допуская, что Валет делал все с исключительным прилежанием, он переписывал целую страницу примерно с четверть часа, пока его не сразила смерть. Поэтому правдоподобно считать, что работу он закончил. Это правдоподобие подтверждает аккуратно положенная рядом с чернильницей ручка. Она не выскользнула из его пальцев. Ни единая клякса не оскверняет промокашки и стола. Но и это еще не все. Правдоподобие становится очевидностью, если вспомнить, что Валет умеренный курильщик, собирался зажечь сигару. Трудно представить, чтобы он прервал переписывание одной страницы ради такого пустяка. Поверьте, он завершил работу и дал себе минуту отдыха. Он готовился со смаком перечитать стихотворение. Я абсолютно уверен в том, что переписанные чернилами произведения здесь... На листке А. Согласен, но листок-то сгорел. Терпение. Вас не вдохновили первые результаты? Завтра у меня будет необходимый инструментарий, и мы постараемся приподнять другой уголок завесы. Он отказался от дальнейших объяснений и назначил мне свидание на утро здесь же, в кабинете писателя, оставив меня в крайнем возбуждении. «За работу!» — сказал Бурдон вместо приветствия. Отныне кабинет станет нашей лабораторией. Вот моя аппаратура. Из огромного ящика, с которого уже была снята крышка, я помог ему извлечь термометр, барометр, гигрометр, микроскоп и целый ряд оптических инструментов, которые он называл один за другим, но названия которых я не запомнил. Наконец он извлек странную штуковину, с которой обращался крайне осторожно, а мне и вовсе запретил к ней прикасаться. Вот он, тот самый золотой ключик. — высокопарно заявил он, — который откроет нам одну за другой двери храма. Это прецизионные микрохимические весы. Не стану разъяснять принцип их работы. Вам достаточно знать, что эти весы позволяют взвешивать с точностью до микрограмма, то есть одной миллионной грамма. Неужели вы не читали об уникальном опыте, проведенном иностранными учеными? Нет. Прочтите статью, пока я расставлю все по местам. Он протянул мне научный журнал. Я дословно воспроизвожу заметку, которую он обвел красным карандашом. Нью-Брунсвек. Демонстрируя точность своего прибора, ученые одной из здешних лабораторий определили массу запятой. Вначале был взвешен лист чистой бумаги. Затем на нем на пишущей машинки напечатали одну запятую. После повторного взвешивания... Масса листа увеличилась на один микрограмм. «Что вы думаете об этом?» — спросил Бурдон. «Честно говоря, кое-какую связь улавливаю, но...» «Присядьте. Я разъясню вам свой план, пока буду заканчивать подготовку». И он занялся таинственным для меня монтажом электрических проводов. Я внимательно слушал его. «Прежде всего, опытным путем я убедился, — начал он, — что разглядывать обуглившиеся листки — даже в самый сильный микроскоп, совершенно бессмысленно. Пепел имеет однородный черный цвет, и никаких следов чернил на нем не видно. Ну, это понятно. Также бессмысленно прибегать к рентгеновским лучам, слишком тонок слой. Моя попытка закончилась полным провалом. И это понятно, согласился я. И однако, Минар, чернила, которые пропитали эту бумагу, обязательно оставили свой след в пепле. Пепел исписан в листа. Не может быть равен по весу пеплу чистого. Чернила состоят из мельчайших частиц красителя, находящихся в воде во взвешенном состоянии. Вода, скажете, вы испарилась во время горения? Конечно, но что сталось с твердым остатком? Он тоже сгорел и обратился в золу. И зола чернил, мой друг, там, в смеси с пеплом бумаги. И сколь бы мало ее не было, она материальна, имеет массу, вес... И вот наука предоставляет нам чудесный инструмент, который позволяет улавливать малейшую разницу. Масса страницы, на которой было написано стихотворение, не будет равна массе ее чистой страницы, сожженной в тех же условиях. При тщательном взвешивании я найду разницу, которая будет соответствовать массе пепла, использованных чернил. Пока мы не сможем оценить качество произведения, но можем определить его количество. Согласен. «Однако у меня есть некоторые возражения. Прежде всего, я не вижу, куда это приведет. А как вы узнаете вес чистого листа?» «Сперва я отвечу на последний вопрос. Он непрост и доказывает, что вы следите за ходом моих рассуждений. Вначале я хотел использовать контрольный чистый лист того же формата, но затем придумал куда более точный и более тонкий метод. Его-то я и использую».